Первых больных уже переправили самолетом в австралийский перт А перед тем туристы, посетившие остров Рождества, разъехались по всему свету. Вернулись к себе домой. В Лондон, Сан-Франциско, Берлин, куала Мы не знаем, сколько человек были, подобно доктору Сьюзен Тьюнис, инфицированы во время первого контакта с заразой. Однако на самом деле многое не потребуется. Без тех надлежащих дезинфицирующих мер, которые мы применяем здесь. Возможно, вирус уже начал свое распространение, — он подвел Лизу к двери вирусологической лаборатории. Так что теперь, надеюсь, вы станете более покладистой и открытой. Они вошли в лабораторию, их встретили вопросительные взгляды. Молча, покачав головой, Лиза бессильно опустилась на стул. Как только все заняли свои места, доктор Элоиза шинье повернулась к компьютеру. — Ваше отсутствие, — сказала она. — Я запросила файлы доктора полома Вот схема структуры белка, которую вы просили. Это белок вируса из зараженной жидкости. Шенье отодвинулась от монитора, так чтобы все смогли увидеть на экране вращающееся изображение, похожее на игрушку. Это была оболочка вируса, имеющая форму правильного икосаэдра, 20 треугольных граней, образующих сферу наподобие футбольного мяча. Но только одни грани, состоящие из альфа-белков, выступали, а другие, стоящие из бета-белков, казались ввалившимися внутрь. Элиза просила подготовить все эти данные, чтобы получить возможность проверить свою гипотезу. «Вы можете...» «Остановить вращение», — сказала она, указывая на экран. Шинья нажала кнопку на мышке. Изображение, прекратив вращаться, застыло на экране. «Встав с места», — Лиза подошла к ней. «А теперь вы видите на экран другого монитора схему структуры белка вируса, обнаруженного в спинномозговой жидкости Сьюзен Тьюнис. Через мгновение второй вращающийся футбольный мяч» Лиза придвинулась к монитору и теперь же сама воспользовалась мышкой, остановив изображение там, где хотела. Наконец, она обернулась к остальным. Дэвэш пожал плечами, задействовав чуть ли не все мышцы верхней половины туловища. Ну и что? Они совершенно одинаковые. Лиза отступила назад. А вы поставьте их рядом. Хенрик вскочил с места, широко раскрыв глаза. Они разные. Лиза кивнула. «Зеркальные отражения друг друга. На первый взгляд кажутся похожими, но в действительности являются полными противоположностями. Геометрическая изомерия — две разновидности одного и того же геометрического тела, зеркально отображенные друг на друга. «Цис и транс», — сказала Шинье, употребляя научные термины для обозначения двух сторон одной монеты. Лиза постучала по первому монитору. — Вот форма транс. Плохая разновидность вируса. Именно она инфицирует бактерии и превращает их в чудовище. Она махнул рукою на второй экран, на котором было изображение вируса, обнаруженного в черепе Сьюзен. А вот разновидность цис. Хороший вирус, который исцеляет. — Цис и транс, — пробормотал Меллер. — Добро и зло. Лиза стала развивать свою теорию дальше. Как нам уже известно, трансвирус заражает бактерии для того, чтобы ослабить защитный барьер на пути кровоснабжения головного мозга, тем самым открывая себе путь в девственно недоступную территорию внутри черепной коробки. он разхватил с собой спутников. Синие-зеленые водоросли, подсказал Миллер, светящиеся микроорганизмы. Как правило, токсины, вырабатываемые бактериями, оказывали на головной мозг такое пагубное воздействие, что это приводило к кататоническому возбуждению в купе с психозом. Однако в случае со Сьюзан произошло нечто другое. Вирус, попав в жидкость головного мозга, каким-то образом изменился, перешел из злокачественной разновидности транс в доброкачественную разновидность, цис. И как только эта перемена произошла, Новый вирус мгновенно распространился по всему организму и начал исправлять разрушительные последствия деятельности своего двойника. Больная быстро пошла на поправку, и у нее вместо фазы маниакального возбуждения